лава третье сапоги русского солдата отмеряли европейские польско- чершские, венгер румынский, югославско австрийский уже германские километры войны. Если вдохнуть в сапоги душу, из них получился осведомленный повествователь и летописец без без них ни одного выдающегося поступка не совершила история великом ученики работяги с морщинами и трещинами с прилипшей глиной и конским навозом со следами крови спогистергли всякий шаф любой сцене на театре сражений в воинской экипировки спаги первостепны хоть и скрные на вид В некоторой угрюмости сапог таится преданность хозяину и покорность дороги. В них есть патриархальность и крестьянская простота, бродяжья неприхотливость и стариковскую мудренность. Сапоги изведали больше, чем мундир. Хлябь калистых дорог, сырость чахлых болотен, стынь зимних троп и суш знойной степи он Вандир, конечно, обуви привлекательнее. Он бросок, козис, даже кокетлив. Но в нем мало трудолюбия. Он даже ленив. Сапоги же верные слуги. Им, пожалуй, близка только шинель. Такая же труженица, промороженная январями, пронизанная в южными февралями, намокшая от ливневых октябрей. Она и подстилка, и одеяло. Ты почти сестра милосердия, когда солдатские плечи колотит холодом. Сапоги — несоглядатые истории о сотворителе ее. Это они вгоняли крестоносцев в ледяную смерть Чудского озера, ступали в черную татарскую кровь в поле Куликова, пенками гнали нечестивую шляхту из Кремля, драли подошва камня Измаила и горбы Альп, Отступили, но не уступили при Бородине, Топтали окопы Первой мировой, Теснились в стременах дикой гражданской И теперь несли геройское терпение по отечественной. Эх, сапожки нагутоленить бы вас Или жирком смазать, как это батька деловал. Федор держит в руках снятый с ноги морщинистый, Осевший во взъеме со стесными дорогами к влуком. Кирзач. Протягивает его подошвы вверх, трубой голенище вниз, к пламени костра. Батька-то у меня! Вася сапорничал, мастером был. Да я не больно-то его слушался. А вот теперь часто вспоминаю. Заново начать, все бы у нас по-другому с ним вышло. Не воротишь! Я и тоже мамань-то бежал, не слухом рос. Теперь разве стал бы, сказал Вася Ломов то она меня все наставляла. Учись в школе в аккуратно. На меня запорт хоть на не тяни. Четыре зимы походил, ветер попинал, на пятую зиму бросил. Сперва на кузню пошел подсобным, под мастерьем сделался, потом завод, в кузнечный цех. А теперь я посмотрю-ка, погляжу-ка. Учеба-то бы не пришлась. Погоди, еще помараешь тетрадь -то. Не поздно. — обнадежил Федор. — Это неплохо бы. вечернюю школу пошел. Вон ротный у нас новый, лейтенант Ташумилов, говорит. В институте на историка учился. Он и росточком-то невелик. Меня в аккурат на голову ниже, а я на него все снизу вверх гляжу. Он и не матерится. Самое грубое слово у него — сволочь. Водку совсем не принимает и все следить, чтоб мирных немцев не забежали, чужое имущество не трогали. Агитацию развел почище замполита, — усмехнулся Василомов. Федору повезло. Обычно солдаты с поправки из госпитля распределялись не в своей части. Он же вернулся в полк подполковника Гришина. Гришина повысили в звании, а батальон переформировали в полк. Это случилось не по воле участливых строевиков. — По власти замполита Якова Ильича. Федор случайно заметил майора-идеолога в открытом газике на дороге в штаб-армии. Радостно окликнул. Яков Ильич, мужик памятливый, тоже признал Федора, тормознул машину. — Бумаги с предписаниями уладим потом. — Из полка в армейскую строевую часть вышлем. Поехали, за Завьялов. Старый друг, лучше новых двух. Так Фёдор удачно вернётся к однополчанам. Хотя трудно определить, в чём везение солдата, когда он попадает пехотинцам в ударную армию на Первом Белорусском фронте. Командование, над котором возьмёт неуёмный маршал Жуков. «Портянки торсами на коле развесь, подсохнут!» Василомов — кинул Федору плащ-палатку. — Ноги-то покуты, пока босы. — От земли холодно и в вазуке сыро. — Не столь здесь холодно и сыро, сколь чужо. — Это да, глаза-п неглядельные от Германию. Лес, на пушке которого у шоссе расположилось на малый привал рота Шумилова, был безлистый, скучный, такой же скучный, как однородное пасмурное небо. Серые ольховые стволы, темные липые клёны, редкие, затёртые серостью промелька белой берёзки или зелёной квой сосны. По русскому календарю повсюду должен был лежать мартышский снег, но здешний сошёл, только в глубоких складках рельефа, дотаивал, врязно-серый. В обочинных канавах вдоль шоссе стального цвета лужи, почва мягка от сырости, В воздухе насыщенная влажность. Ротные костерки горят дымно, дым стелется над землей. Повсюду на земле трупелые листья и полегшие прошлогодние травы. Неприглядно, уныло и по-природному бедновато. Зато города Германии были издевательски богаты и злобны. Они ощетинивались сотнями замаскированных стволов, и даже обреченные не давались без русских жертвоприношений. А будучи покоренными, презрительно взирали чистыми окнами добротных домов на пришельцев из вражьей России. На центральной площади, как правило, возвышалась твердым мрачным крестом на макушке каменная кирха, как горделивая властные властная учительница над детворой. К кирхе истекали смощенные ухоженные улочки, на которых, как маленькие крепости, сплошь каменные дома под черепичными крышами, разнофасонистые, чугунные деревянные заборчики охватывали эти особняки, дорогие двойные шторы за безупречно умытыми стеклами окон да таили роскошьство меблировки. Подворья и хозяйственные постройки, капитальные и опрятные, под стать человеческому жилью. Глянь-ка, мужики, как у них прибрано все тута. Нигде ничего не покосилось, ничего не валяется. Эх, и чисто живут, все равнохонько, по линейке. У них скотин не так содержится. В хлев заглядывал, свету много и прочно. Пашня у них здесь добрая. Эт да. усадьбеком земли в руке размял. Жир чувствуется. Винтовку в землю воткни, зацветет. Да, во всем тут у них порядок до да богатства Повсюду в немецких городах взгляд солдата тыкался в свидетельство этого имущего порядка изобилия. Даже в четкие таблички на углах домов, в медные дверные ручки — в тротуарную брусчатку и бордюры множественных газонов. «Чешь из таких хором, да таковской роскши к нам! В холодную Русь воевать поперайся! Чем богаче, тем жаднее, гниды!» Вдруг откуда-то с чердака остонелый пьяный фриц бил автоматной или пулеметной очередью в спину. Этот безумец уже не надеялся на спасение. Его жизнь будто бы отделилась от него. Все остатнее существо пропитывало лишь ярость ущемленного арийского превосходства и слепая верность фюреру, а чаще всего просто пьяная спесь. И в самосожжение этот фриц отнимал жизнь у других, кому быть победителем. Кто-то из русских солдат офицеров навсегда оставался на этой ненавистной и ненавидящего германской земле. Так будет убит Василомов. Пьяный эсэсовец в безумном подлом геройстве расстреляет его сзади уже после того, как пойдет рейхстаг из дома, на котором будут белые капитулянские простыни. — На, Федь, глотни, чтоб не мерзлась! Василомов протянул Федору фляжку с водкой. Они по очереди приложились к холодному горлу фляжки. Жалющее влага постепенно расходятся молти тепло иковатый дым костра низко ползет над землей вы обманчивваеше ему невзрачного чужбинного леса да вечера письмо от мама пришло наказ дает войну до посеву закончить надо огородец под картошку копать рассказывает василомов у нас домт деревянный длинный барак проще сказать на восемь семей Но за домом у каждого свой огородец и сарай. Маманя у меня кроликов в нем держит. От дом ты с горки сойдешь, и пруд большой, тут тебе и купание, и рыбалка. Вернусь, первым делом рыбалить пойду с удочкой. У нас там карпы ловятся шириной, в две ладони. Не вру, все ж поголовый народ от немчура. Война все равно проиграна, что лишнюю кровь проливать?» Честью мундира дорожат, — сказал Фёдор, — сдохнут. Какая тут честь? Кто честь признает? Не на каждого фрица могил-то есть. подей ка поищи, и кому, и где башку сорвала В том-то хрен, Вася. Нету тут ни не чести, ни правды, одно уничтожение. Дурь человеческая. Найдёт смеж людьми смутник, заварит кашу, а вместе с ними нормальные люди дел натворят. Сперва... Натворят, а уж потом спросят, зачем все это? Эх, я б сам на рыбалку сходил. Мордой, бывало, на красноперок ставил. Вот и приедь ко мне. Вместе рыбалку устроим. Маманя у меня добрая. Гостю рада будет. Федор с улыбкой покивал головой. Всякие военные, дотянувшие фронтовую лямку сорок пятого года до германской территории это Затаённый испытывал особенный, предпобедный страх. Разве не обидно под самый конец войны сложить голову? Фёдора тоже припрятанном внутри холодком занимало такое опасение. В ответ этому навязчивому чувству он душил себе любую оглядку и упование на мирный день, жил одну минуту и воевал лютее и жесточе, чем прежде. Был удачлив, к тому же и выучился ремеслу. При захвате дома раньше бы Федор одну лимонку в окошко бросил и после полез, теперь бросал три, да по возможности в другое окошко парочку, чтобы и каждой мышке по осколку досталось. Атакующий, очутившись в неприятельском доме, лежачих подозрительных целых фрицев достреливал. Вдруг он ранен. И очухается, или мертвым прикидывается. А коль по-настоящему мертв, так мертвому лишней пули не обременительно. В пылу боя становился воинственный диик. При захвате дома ворвался в комнату. Там фриц у окна за пулеметом. Строчит в улицу, оглох. Федор давнул на крок. Пусто. Автомат заклинило. Шандарахнуть бы немца по башке прикладом, так он нет. Подскочил к нему сзади. Хвать снизу замотню, так что защемил Фрейдсу мужское богатство и в окно опрокинул вместе с пулеметом на асфальт с высоты третьего этажа. — Завьялов, даю тебе отделение погибшего Воронкова и заткни! — Эту, эту сволочь, — криком приказывал ротный Шумилов, — он всех людей погобит Сволочь! — пулеметчик устроился в бетонном замаскированном доте на окраине осажденного города. Пропустил атакующие самоходки, а идущую следом пехоту отрезал крупнокалиберными. Федор с товарищами по-пластунски дал круголя, когда подобрались к цели и взорвать бы железную дверь Дота, дверь-то настиж распахнулась, и фриц-пулеметчик вышел оттуда с поднятыми руками, патроны кончились. — Да я б тебя и мертвого расстрелял! — Ты народ ту у нас положил. Переручки поднял, скотина-то бессавистная. Сперва черные, потом закрасневшие от крови отметины испортили с окно фрицевой шинели. А война все не кончалась. Скоро и здесь, у солдатских костров, на краю унылого леса, оборвется тишина. Роту встревожит пневрочная стрельба. Группа немцев, стиснутых окружением, пошла на прорыв, стремясь во освояси на свой день ото дня сжимающийся запад. Но пока Федор, прислонившись спиной к ольхе, укутав ноги в плащ-палатку, безмятежно дремлет. усталые испоги, почернелые портянки сушатся у костра. Василомов отрешенно наблюдает, как по изгорелым сучам еще ходит внутренний красный жар, мечтает о доме. О чем ему больше мечтать? Иногда он оборачивается на Федора, у которого на щетинистую впалую щеку вытекла слеза, мимоходом думает, сон, наверное, плаксивый видит. Напротив, Федору виделся сон без всякой горести. Восторженный, светлый, слеза на его щеке была случайно от дымовитого костра. Вот Тобы бы! — шагает он ясным солнечным днем по зеленой березовой рощи. Стволы у берез ровные, белые и без задорин. Листья на тонких плакучих ветках один к одному свежий ей глаз ласкают. Над головою небо с большими клубящимися облаками, в которых так и тянет искупаться. Птицы в роще поют, как в раю. И куда бы Фёдор ни повернул, Всюду березы перед ним расступаются, дают травянистую мягкую дорогу. Впереди на поляне видит он. Дети резвятся. Пятеро мальчуганов. Езжат, смеются, гоняются за пестрой бабочкой. Рубашонки малышей белые, одинаковые, штаны короткие, на одной помощи. Всех один русоголовый, глаза веселые, ясно карие. Пятеро. — думает Федор, — так не Захаровли сыны. — У земели-то их как раз столько же. Сладкое причустье встречи с Захаром охватывает Федор, но земели-то нигде не видать. Ребятишек пасет юная девушка в светлой ковчке. Длинная, с лентой заплетенная коса, лежит на плече, на голове венок из цветов. Подходит к ней Федор ближе. — здравствуешь «Красавица!» — говорит он наставнице. «Добрый день!» — Федор егорович улыбается она ему. На щеках у нее приветлив румянец. Федор глядит на нее и диво дается. Все известно в ней. Каждая черточка прежде видена, но единого-то образа не складывается. Голос у нее мятсестра и Гали, а глаза Ольгины. И улыбка ее но постать совсем не ольга очень хрупкая по ней романая че дитячь у тебя спрашивает федор она смеется и не понять правду говорит или шутит твои федор егорович разве не узнал федор растерялся каждого из малышей оглядывает к своему обличию примеряет Не может поверить, но спросить, когда такое случилось, побаивается, как бы не позориться. Стыдно про своих ребятенков не знать. Глядит он на пацанят и трепет радость его забирает. Может быть, и вправду все невзгоды давным-давно кончились, и детишки его есть, от Ольги... Федор пронизывает счастье, да такое высокое, всеохватное, которое невозможно. Возможно только во сне. Снова он глядит на добрую девушку и хочет про Ольгу спросить, но опять же побаивается. А вдруг эта Ольга перед ним и стоит? Верхняя пуговка на ковчке у девушки расстегнута, и Федор замечает на груди у нее... На гасничке, знакомый нательный крестик, этот крестик ему Танька напутно в руку после суда положила. Этот крестик ему жизнь спас. Федор глядит в глаза девушки собирается про крестик разузнать. Не успел. Пробудили.